Глава третья. Вышли в вечерний город. Водитель Валерка упился до отключки. Связываться с ним не любили. Не в том дело, что пьяный за рулем добычи для ментов. Кому надо тормозить их машину? Просто идти близко, да и чудил по пьяни Валера. Однажды Вильнув заехал на тротуар и врезался в подножие памятника Долгорукому. «Чего творишь?» – орал Виктор, выскочив из грузовика. «Хотел познакомиться?» – объяснял белорус счастливо – С князем? Такое понебратство возмутило больше всего. А если бы они взорвались? Сколько раз Виктор ловил себя на этой мысли? Взорвешься, не успеешь заметить. Кузов машины всегда был забит множеством баллонов. Белые баллоны с ацетиленом, синие с кислородом. Частенько баллонов было столько, что вылезать приходилось через боковое окно. А впереди за рулем лихачил Валерка. Виктор с кувалдой затопали вниз по Тверской. — Руки распускаешь, — сказал Кувалда. А — А? — рассеянно отозвался Виктор. — Ты меня это, за плечо больше не бери. Если б не твоя, я бы тебя мигом успокоил. Не веришь? Хочешь успокоить? — Да кончай ты. Извини, Кувалда, я же не притворялся. Кувалда был хоть и груб, но добродушен и кличку свою принимал как должное. В сумраке все словно разбухло и подернулось нежным жирком. Горели гирлянды, вывески, рекламные щиты, стеклянные витрины зарешоченных киосков. Поблескивал и хрустел мусор под ногами. Возле киосков разливали водку и жевали, о чем-то спорили, хохотали. Некоторые сидели на деревянных ящиках. Людей на улице было много, в основном молодых. Виктору казалось, что прохожие хрустили мусором со значением. В каждом хрусте, стуке, хлопке слышался восклицательный знак. На встречу шатнула компанию в кожаных пиджаках, человек семь. «Атас!» – закричал один, и в бликах огня вынырнула смуглая мордашка, рот до ушей. «Москва сосет, Казань решает!» Другой засвистел от души. «Зеленые!» – заорал третий. «Зеленые человечки!» Видимо, его впечатлили куртки рабочих. «Я тебе покажу, человечка!» – заворчал Кувалду, но компания уже пронеслась, мгновенная и громкая, как будто в мусоропровод высыпали ведро. У метро Пушкинской на ступеньках перехода возле кафельных стен стояли девицы. Две по левой стороне, одна по правой. Курили и ворчливо трепались. «Наташи!» – позвал Кувалда. Девицы ни на кого не обращали внимания, как будто специально для этого здесь и встали, показать, что им ни до кого нет дела. У с распущенными черными волосами верх прикрывала черная трепица, но золотилась, как фольга, короткая юбка. Блондинка была целиком в черном, зато с жирными красными губами и на нарумяниными щеками. У третьей, тоже в черном, курчавились рыжие волосы и блестела алая кожаная сумочка. Смешанный запах сигаретного дыма и резких духов поднимался вверх и зависал в воздухе. Кувалда качнулся едва не полетел вниз по ступеням. Виктор удержал его за локоть. «Я тебя не агитирую», — заговорил он с досадой. «Но послушай, разве тебе все равно, как ты живешь?» «Ты про что?» «Это от власти зависит, как человек живет». «Опять про свое». «А политика это что? Это жизнь. Твоя и моя. Это их, если хочешь жизни». Он кивком головы показал на проституток. «Ау, родная, а я Дед Мороз!» Вдруг крикнул кувалдой и в легком плясе прошел между девицами. Те, на секунду замолчав, продолжали свой треп. Виктор шел за кувалдой следом, жмурясь, как пленный. Он брел сквозь бряцание гитара, крики зазывало лотерейщика, гомон, идущих с работы. Зеленая великолепная спина Кувалды плыла впереди, и ничто не могло ее заслонить. Миновав переход, выше на бульвар, и возле метро Чеховская свернули в арку. Кувалда остановился. В стене серебрилась дверь. Дернул ручку. Вошли. Спустились по каменным ступеням на бетонный пол, мокрый. Виктор зажег фонарь. Так положено, освещает путь тот, кто сзади. Он старался попасть лучом через плечо кувалды, хотя сомневался, что сильно этим помогает. Тесный коридор постепенно ширился. Обычно идущий впереди держал горизонтально лом. Успеет его подставить, если полетит в колодец. Но кувалда знал дорогу наизусть и просто предупреждал зычно. «Колодец!» Открытые колодцы, кабельные вентиляционные шахты, были глубоки. Наверняка в них падали и бросались. Иногда Виктор думал о том, что они хранят на дне черепа и кости. По бокам из железных сеток светили крупные тускло-белые лампы, но ламп попадалось мало, большая часть была разбита или перегорела, в осколках плафонов зеленела застоявшаяся вода. Несколько раз встретились обычные лампочки, голые, на проводах. По стенам извивались толстые и тонкие трубы, тянулись провода, толстые и тонкие. Некоторые провода торчали опасно, голые и острые. Пошли рядом. Не пойму, сказал Кувалда, как здесь живут. Куда денешься? Уж лучше не жить, чем так париться. Человек жить охота? Здесь раньше армяне жили, сказал Кувалда. Знаешь, нет. Но, ну, согласился Виктор, слышал. С детьми, с чемоданами. Я вот думаю, чего их свои не забрали? Армяне ж сильный народ. Наверное, забрали потом. Забрали, а? Они мало здесь жили, полгода. Виктор глянул налево. Он любил эту таинственную дверь. Большущая, черная, намертво заваренная, никому недоступная. Она, видимо, по причине своей недоступности была исписана матом и лозунгами. «Боря, мы не рабы», – тянулась свежая, красными буквами надпись. Под ней розовой тенью корчилась другая, засохшая, устаревшая, двухгодичной давности, которая уже не читалась, но он ее помнил. Пусть живет КПСС на Чернобыльской АЭС. Он полагал, что это дверь в особо, ведущая к Кремлю тоннель, проложенный в былое время. Они вошли в зал, где за пеленой табачного дыма мелькали силуэты. Кто-то чавкал, говорили несколько голосов. кислые, и смерделы, смердел и рвался лающий кашель такой гулкой силы, что перекрывал другие звуки. «Кто идет?» Вырос на перерез подросток, но, увидев зеленые куртки, исчез в дыму. Кашель оборвался. «Не бойтесь, не съедим!» Прозвучал скрипучий сказочный голос, раздался общий смех и кувалду ускорил шаг. Виктор нервничал, пытаясь разминуться с каким-то бородачом, чей костыль торчал как штык. Он взял левее, и тогда по щеке его погладила мокрая простыня. Он рванул бельевую веревку, кинулся вперед и налетел на крепкую спину кувалды. Тот свернул в коридор, не сбавляя хода, и Виктор подумал, что сам искал бы трубу гораздо дольше. Кувалда замер, точно бы принюхиваясь. Близко. Под сапогами захлюпало. Клубил ряде, пар мутно горела треща запотевшая лампа, воды было по щиколотку, но оба шагнули в нее спокойно, понимая, что это уже не кипяток. Кувалда громко выругался и быстро подошел к трубе, покрытой слоем лоснящейся ржавчины. Дырка в трубе, вывораченной наружу, была как кричащий прожорливый роток с острыми клычками. Кувалда сунул палец и принялся внимательно, удрученно, но и словно насмешливо ощупывать острые края. Наверное, он так бы и водил пальцем, если бы Виктор не окликнул. «Ну, ты долго там?» Кувалда пошарил в кармане. Извлек чоп. Чопом называлась щепка. «Сосна?» – спросил Виктор. Кувалда, не отвечая, мягко и уверенно вкручивал. Из другого кармана достал молоток. «Посвяти». Виктор поднес фонарь ближе. Несколько ударов, и щепка скрылась в дыре. Это была простейшая операция. Если разрыв трубы больше, приходилось туго. Спускались в подземелье по пять человек. Тащили сварочный аппарат. Весом 240 кило. Его нужно подключить к электричеству – Тянули сварочный кабель, находили в подземных закоулках электрощит или же катили два баллона на тележке. Белый баллон – 120 кило, синий баллон – 80. Подключали горелку и либо режь резаком, либо сваркой сваривай. «А это мы под банком?» – задумчиво спросил Виктор. «Ну?» «Банк!» – Виктор хрустнул словом, как леденцом. «Грабануть надо?» – полувопросительно сказал Кувалда. «Да ты наш человек!» «Ваш, ваш!» «Сидят там наши денежки, мусолят, а мы им под землей трубы чиним. Каждый день на подвиги идем, в говне по горлу. Помнишь, Хромов как отличился? Вот кто герой Советского Союза!» «Нет уже того Союза. Еще вернем. Опять ты за старые!» «Старые, вот, вот старые!» Виктор показал на трубу. Она тянулась вдоль стены, ржавая, толстая и умиротворенная, с первого взгляда не поймешь, что заделана щепкой. Знаешь, Ленин говорил, все сгнило, толкни и развалится, не веришь? Дай молоток, дай. Не дам. Я разок вдарю, труба упадет, не веришь? Верю. Дай. Дурак, что ли? На хрена мы сюда ходили? Твоей же лени вызов снова принимать. А мы больше не придем, дай. Слушай, кто из нас бухал? Оставайся здесь тогда, кулаками ломай, герой. Кувалда решительно пошел в коридор. Лучше с Хромовым пример бери. Со слесарем Игорем Хромовым на прошлой неделе была особенная история. Затопило ЦТП, центральный тепловой пункт, для него родной, как пять своих пальцев. Вода хлещет, горячий и холодный, жесткий для промывки бойлерных труб. Откачали перегретый пар, не дай бог вдохнуть, и ноздри и легкие склеятся. Потом дождались, когда горячие разбавится холодной, и горячую смогли перекрыть, а холодную нет. Хромов разделся до трусов. Вошел с улицы по ступенькам. Поплыл в темноте. Сто метров плыл. Нырнул. Знал, где нырять. Два метра в глубину. Под водой повернул задвижку, остановил воду. Вынырнул, поплыл обратно. Все в темноте. Потом уж подключили насос, стали воду откачивать. А Хромов обтерся курткой, оделся. И сиял, как именинник. Над ним шутили, он еще больше сиял. Валерка нос двумя пальцами зажал. Ой, мышами воняет. А Хромов сияет, как будто оглох. Шли обратно. Впереди опять послышался кашель. Виктор говорил громко, так, чтобы вместе со светом фонаря слова перелетали через плечо кувалды, вставали на пути заставляли задуматься. «Сейчас другие времена. Я бы не поплыл. Не, я тебе больше скажу. Раньше я не мусорил». Если кто бумажку кидал, мог ему замечание сделать. Теперь мусорю бумаги кидаю в бутылки. Пускай. И хоть бы все трубы погибли. У меня мысль такая бывает. Взять лом или молоток и по подземелью ходить. И трубы курочить. Зимой желательно, а? Вот когда без воды и тепла народ окажется, может, призадумается о жизни. Опомнится, но поздно будет. Их будить нужно, как в колокол. Бам-бам-ба-бах. Одну трубу-другую. Все эти старые трубы наши разбить к чертям. «Демократы-то новых не поставят?» «Я бы так и делал. Но, сам знаешь, прорвет трубу и сварюсь заживо. Игра, как говорится, не стоит свеч. Да и жалко людей. Жалко людей, — повторил Виктор. Ничего с собой не поделаю. Сегодня люди в троллейбусах сгорели. Жалко. Как родственники прямо. А нас-то не жалеют. Кто в Кремле засел, ты знаешь, я уже говорил». Кувалда шел по коридору, не оборачиваясь. Под ногой что-то упруго подпрыгнула и отскочила мячиком. «Крыса!» крикнул Виктор хрипло. Кувалда притормозил и бросил через плечо. «Не митингувый!» Вошли в зал. Толстяк непонятного возраста сидел на корточках у стены. Круглое лицо, длинные черные волосы, слежавшиеся. «Работали?» спросил подозрительно, с очевидным усилием сдержал кашель и наморщил лоб, образовав глубокую борозду. «Ты чего кашляешь?» спросил Виктор. «Идем», сказал Кувалда. «Эмфизема», — сообщил толстяк название диковинного цветка, живущего в легких. «А остальные где? У вас же вроде больше было». «Ночью жизнь только начинается», — сказал толстяк наставительно. «Ночью все дела». Он кашлял с наслаждением, увлеченно, как будто расчесывал какие-то внутренние коросты. Поднялся было, но новый виток кашля искривил его лицо, поехавшее вбок. Он сгорбился, обвис, протянул ладони, выдавил. «Помоги». «У меня с собой денег нет», – сказал Виктор неуклюжую фразу и бросился догонять товарища. «Хорошо сходили», – заметил Кувалда, когда они по ступенькам поднялись в город. «Хорошо», – спросил Виктор, выходя следом. «Без висяков». «А, правда». Бывало, рабочие натыкались на висяков. Почему-то под землей люди вешались. Бродяги или заболдыги, а может и порядочные граждане. Зайдет такой в тепло, спасаясь от доконавшей жизни, разопьет бутылку, потом и петлю смастерит. Из брюк или лучше из ремня. Удобно, всюду трубы. Зацепился и труба. Наверное, подполье давило на психику. Видно, выпив и разомлев, человек уже смирялся с судьбой и думал, когда еще я буду так готов, чтобы оказаться под землей. Лучше, чем на проклятой поверхности. Помру, перенесут в могилу, считаю, вернут под землю. Так Виктор расшифровывал мысли, решивших себя повесить. Рабочие не сообщали о них милицию. Все равно менты раз в сутки шныряют здесь и собирают урожай. Некоторые вешались очень неудобно, в середине прохода. Движется ремонтный отряд, несет тяжесть, задыхается, а этот, словно в издевку, висит себе, отмучился. И ведь нагло так висит, не разминуться. Приходится гуськом ближе к стене, чтобы только труп обогнуть. Однажды баллоны на тележке катили, Мальцев задел мертвую ногу. Зякину ботинком врезал по кумполу. Ботинок от удара соскочил, шваркнулся на пол гулка. Прошли, встали и обернулись все вместе. Раскачивалось тело с одним ботинком. Виктора Кувалда вышли из арки, спустились в подземный переход. Людей стало меньше. Лотерейщик исчез. Только гитара все бренчала, и паренек в косухе с белой челкой затянул какую-то песню, которую они не знали. На улице у фонаря стояла одна из трех проституток. Курчаво рыжая она курила, подогнув ножку и першись каблуком в фонарный столб. Кувалда окинул ее жадным взглядом. «Может, Макдональдс?» – показал натемневшую толпу. «Ага, час стоять!» – Виктор хмыкнул. «Смотри, смотри!» – он махнул рукой в небо, как будто увидел чудо, которое вот-вот пройдет. «Где? Чего?» «В небе низко висела белая луна».